Глава восьмая. Лига Святого Александра. Обед застал Малкольма, сидящим на корточках в уголке игровой площадки с невывинчиваемыми шурупами в одной руке и швейцарским армейским ножом в другой. Он все пытался понять, как их можно вывинтить. воплей и визг играющих детей эхом отскакивали от кирпичных стен школы холодный ветер подхватывал их и уносил куда-то в сторону порт медоу краем глаза мальчик заметил что к нему кто-то подошел кто и так ясно можно даже не смотреть конечно это был Эрик сын судейского клерка «Я занят», — бросил Малкольм, хотя прекрасно знал, что Эрика этим не проймешь. «Эй, помнишь того убитого, но ну, которого задушили и сбросили в канал? Нам не велено об этом говорить. Это да, но ты знаешь, что мой папа тут слыхал». «Что? Он был шпион. Откуда они знают? Этого отец не сказал из-за официального акта о секретности». А как он вообще мог тебе сказать, что тот человек был шпионом? Это что ли не официальный секрет? Нет, потому что иначе отец бы мне не сказал «вот». Малкольм подумал, что папа Эрика, если бы захотел, уж точно нашел бы способ разболтать сыну все что угодно. «И для кого же он шпионил?» — спросил он. «Не знаю, этого отец тоже не мог сказать». ну а ты то сам как думаешь для московитов они же враги так или он мог шпионить для нас а убили его как раз московиты резонно заметил малкольм тогда про что же он шпионил в таком случае понятия не имею может он в отпуске был шпионом тоже отпуск нужен как и обычным людям кому ты еще рассказал никому Ты бы поосторожнее с этим надеюсь твой по прав насчет официальных секретов знаешь какое наказание полагается за нарушение акта я его спрошу хорошая мысль а тем временем держи-ка рот на замке так она безопаснее шпион это повсюду но не в школе же презрительно усмехнулся эрик учителя могут оказаться шпионами мисс дэвис например к мисс дэвис преподавала музыку самая раздражительная особа какую малкольм в жизни встречал эрик пораскинул мозгами может быть сказал он наконец но уж больно она выделяется настоящий шпион не должен бросаться он должен быть незаметным зато какая первоклассная маскировка ты вот думаешь что шпион должен вести себя тихо тихо и быть незаметным а мисс дэвис вон как орёт и крышкой пианино хлопает поглядишь так ни за что ей шпионкой не стать, а представь что она всю жизнь ею и была и про что она тут будет шпионить по твоему шпионит она в свободной от работы время и это может быть где угодно и про что угодно любой человек может оказаться шпионом в том то и дело. Ну, наверное, согласился Эрик, но тот человек в канале точно был шпионом. Деймон Эрика, принявший облик мышки, забрался к нему на плечо и сказал достаточно громко, чтобы Малкольм расслышал. Папа никогда не говорил, что тот человек точно был шпион, вот прямо так не говорил. Ну, почти так уперся Эрик. Да, но ты все равно преувеличиваешь. да что же он тогда сказал поинтересовался малколь не удивлюсь если он был шпионом это ведь совершенно то же самое вовсе нет вопрос в том почему он так сказал вмешалась аста внимательно следившая за разговором она превратилась в зарянку и быстро вертела головкой то в одну сторону то в другую вот именно благодарю напыщенно сказал эрик Он знал что-то важное и решил, что такое очень даже может быть. Значит, так оно наверняка и было. «А ты можешь точно выяснить?» — спросил Малкольм. «Не знаю, могу спросить, но надо еще момент подгадать. Нельзя же вот так просто взять и спросить». «Что значит подгадать?» «Ну, ты сам знаешь, не в лоб чтобы». «Ну ладно», — согласился Малкольм. эрик вероятно хотел сказать что действовать надо похитрее а еще раньше не бросаться в глаза а не просто бросаться тут прозвонил звонок и всем пришлось строиться на линейку детей ждал еще один длинный скучный школьный день обычно дежурный учитель обходил шеренге делал замечания всем кто болтал или валял дурака а потом отпускал классы по одному Но сегодня все вышло по-другому. Учитель подождал, пока все успокоятся и замолчат, потом сам замер и устремил взгляд мимо них на школьное здание. Несколько голов и малкольма тоже повернулись в ту же сторону. Из школы вышел директор, полые его мантии хлопали на ветру, и с ним кто-то еще. юда осмотреть, рявкнул учитель, и они снова послушно стали глядеть вперед. Кто был этот второй человек? Малкольм разглядеть не успел. Но всего мгновение спустя он, вернее она, уже шагала вместе с директором перед рядами учащихся. Малкольм сразу признал в ней ту женщину, что приезжала в монастырь и напугала Лиру своим хриплым голосом. На ней был тот же темно-синий костюм. Волосы также были гладко затянуты назад. «Слушайте внимательно», — сказал директор. «Сейчас вы войдете в школу, но по классам не расходитесь. Следуйте привеком в зал, как на утреннее собрание. Рассаживайтесь в обычном порядке, соблюдайте тишину и ждите. Всякого, кто будет шуметь, ждут неприятности. Пятый класс — вперед!» то это такая, что там будет, что случилось с кем зашептались вокруг малкольма Он же наблюдал за гостей пристально, но скрытно она внимательно разглядывала стоящие перед ней классы холодными глазами следя как они поворачиваются и строим шагают в школу. когда ее взгляд должен был скользнуть по нему Малкрым постарался оказаться за спиной у Эика, который был чуточку выше него. В зале стрепухи обычно накрывали столы к обеду, и запах еды потом настойчиво витал по всему зданию до самого вечера. Сегодня в меню царила вареное брюква, и даже последовавшему за ней рулету с джемом не удалось развеять тяжелый овощной дух. Тут же проходили занятия по физкультуре, так что под главенствующей овощной композиции скрывались стойкие ноты, напоминавшие о нескольких поколениях потных детей. Когда его класс вошел в зал, Малкольм сразу посмотрел на учителей, севших в ряд у задней стены. В основном на их лицах ничего не отражалось, будто ничего необычного не происходило, обычный день обычное расписание, только преподаватель математики мистер сейвери смотрел насупившись, на его лице было написано глубокое отвращение. Прежде чем сесть малкольм мельком увидел лицо мисс Дэвис, учительницы музыки, просто на него упал луч света. Ее щеки были мокры от слез. Малколь мысленно записал все эти детали, чтобы потом рассказать доктору Реэлф. Когда дети расселись, успокоились и замолчали, затихли по-настоящему, чувствуя, что происходит нечто из ряда вон выходящее. Впер выступил директор. Все встали. Хорошо дети садитесь, сказал он, и когда в зале снова наступила тишина, продолжил: Эту леди зовут мисс Кармайкл. Предоставлю ей самой объяснить, чем она занимается. Он сел, расправив мантию. Деймон ворона, как обычно восседал на его левом плече. Пожалуй, позже мал кльму придется еще кое-что записать. Его лицо было мрачнее туче, совсем как у мистера Сейвори. Женщина этого не видела или просто оставила без внимания. дождавшись абсолютной тишины она начала всем вам известно дети что в нашей святой церкви есть множество подразделений вместе они составляют то что мы называем магистериумом и также все вместе они работают на благо церкви а это то же самое что благо всех и каждого из нас та часть церкви которую представляю яко называется лигой святого александра наверняка кто то из вас о нем слышал но вряд ли вы уже проходили это по программе так что я расскажу вам его историю он жил в северной африке со своей семьей много лет тому назад в те времена святая церковь еще сражалась с язычниками с теми кто поклонялся злым богам или вообще не верил ни в какого бога Так вот, семья маленького Александра поклонялась как раз такому злоуму Богу. Они не верили в Иисуса Христа и держали у себя в подвале под домом алтарь, где приносили жертвы своему гадкому Богу и насмехались над теми, кто, подобно нам с вами, почитал Бога истинного. Как-то раз маленький Александр услышал, как некий человек проповедует на базарной площади. Этот человек был миссионером. Он презрел все опасности, поджидавшие его на земле и на водах, чтобы принести весть об Иисусе Христе и о послании истинной веры в земли, лежащей вокруг Средиземного моря, то есть туда, где жил Александр с семьей. И вот Александру стало так интересно, что он остался и стал слушать. Он услышал историю о том, как Иисус жил и умер, и как он воскрес из мертвых, и как те, кто веруют в него, наследуют жизнь вечную, а потом подошел к проповеднику и сказал ему «Я хочу быть христианином». Он был такой не один, множество людей приняли крещение в тот же день, включая и наместника провинции, а это был очень мудрый человек по имени Регул. Этот Регул приказал, чтобы все его чиновники стали христианами, и так они и сделали. Но многие люди не обратились, многим нравилась их религия, и меняться они не желали. дажеже когда Регул издал законы, запрещающие языческую веру и заставляюющие всех становиться христианами ради их же собственного блага, они продолжали держаться старых порочных порядков. Тогда Александр понял, что может кое-что сделать, чтобы послужить своему Богу и церкви. Он знал людей, которые притворялись христианами, а на самом деле поклонялись старым, злым богам к таким относилась и его семья они даже приютили у себя в подвале язычников за которыми охотились власти и которые злостно отказывались слышать святое слово писание святое слово самого господа александр знал что он должен сделать он храбро отправился к властям и рассказал им все все о своих родных и о язычниках которых они прячут Солдаты пришли к нему в дом посреди ночи. Они знали, какой дом искать, потому что маленький Александр поднялся на плоскую крышу со светильником и подавал им оттуда сигналы. Семейство арестовали, всех язычников в подвале захватили и на следующий день предали смерти на базарной площади. Александра щедро наградили, а потом он стал знаменитым охотником на язычников и безбожников, когда много лет спустя он умер, его сделали святым. Лигу святого Александра основали в память этого храброго мальчика. Его эмблема — светильник, с которым он взошел на крышу, чтобы указать дорогу солдатам. Вы, возможно, думаете, что те дни давно прошли, У нас больше нет языческих алтарей в подвалах, и все мы верим в истинного Бога. Все мы любим и уважаем церковь и живем в христианской стране, которая является частью христианской цивилизации. Но у церкви все еще есть враги, новые и старые. Есть люди открыто заявляющие, что Бога нет, они знамениты, по крайней мере некоторые из них, Они произносят речи, пишут книги и даже преподают. Но особого значения они не имеют, ибо мы знаем, кто они такие, куда важнее те, о ком мы пока не знаем. Ваши соседи, ваши друзья, родители, взрослые, которых вы видите каждый день, не отрицал ли кто-нибудь из них истинный о Боге? Не слыхали ли вы, чтобы они насмехались над церковью или критиковали ее, не лгал ли кто-нибудь о ней в вашем присутствии? Дух маленького Святого Александра, жив и по ныне, в каждом мальчике и в каждой девочке, достаточно храбрых, чтобы сделать то же, что сделал Он и сообщить церковным властям о всяком, кто работает против истинной веры. Это жизненно важно, дети, это самое важное, что вы можете сделать в жизни, и об этом должен задуматься каждый ребенок. Вы можете вступить в Лигу Святого Александра прямо сегодня. Вы получите значок такой же, как у меня. Наите его и знайте, то, что вы думаете очень важно. Вам не придется за него платить. Просто будьте глазами и ушами святой церкви в том порочном мире, где мы с вами живем. Кто желал бы к нам присоединиться? Руки взлетели вверх, много рук. Малкольм видел на лицах радостное волнение. У учителя за исключением одного или двух, смотрели в пол или в окна безо всякого выражения. Рука Эриика взметнулась первой, А с ним и Роби. Оба повернулись к Малкальму посмотреть, что он будет делать. Малкальму тоже ужасно хотелось такой значок. О очень он был красивый, но в Лигу он вступать не хотел. Малкальм не поднял руку, и, увидев это, двое его друзей тоже заколебались. Эрик опустил руку, потом поднял снова, уже не так уверенно. Роби опустил и больше не поднимал. «Я так рада», — сказала мисс Кармайкл, — «Господь наш будет счастлив узнать, что так много мальчиков и девочек хотят поступать правильно, служить глазами и ушами власти. На улицах и в полях, в домах и на площадках для игр, в классных комнатах всего мира Лига маленьких Александров будет смотреть и слушать к вящей славе Господней». она повернулась к стоящему рядом столу и показала школьникам значок и лист бумаги. «Через минуту вы вернетесь в свои классы. У каждого из ваших учителей будут вот такие бланки. Вам расскажут, как правильно их заполнять. Когда закончите, вам выдадут значок. И с этой минуты вы станете членами Лиги Святого Александра. Ах да, вам дадут еще кое-что». Вот эта брошюра, она показала ее очень важна. В ней содержится история Святого Александра и свод правил Лиги. Вот здесь указан адрес, на который вы будете писать, если увидите что-нибудь неправильное, греховное или подозрительное. Все о чем по вашему мнению святой церкви хотелось бы узнать. А сейчас сложите руки и закройте глаза. Возлюбленный Господь, да снизойдет дух Твоего благословения, Святого Александра, в наши сердца, дабы очистилось зрение наше, дабы мы могли различать порог, с отвагой отвергать его и в силе свидетельствовать о нем, даже когда это труднее и больнее всего». «Во имя Господа Иисуса Христа! Аминь!» Ответная «Аминь» прошелестела по залу. Большинство детей склонили головы. Малкольм поднял свою и посмотрел на женщину, которая, казалось, смотрела прямо на него. На мгновение ему стало ужасно неуютно, но тут она повернулась к директору. «Благодарю вас, директор», — сказала она, — Предоставляю дальнейшее вам. И вышла. Директор встал. Держался он скованно и выглядел устало. Пятый класс. На выход. Вот и все, что он сказал.